Часть третья. Лонь раненная выше прыгнет. Совершенство человеческой природы проявляется в том, что человек способен достичь желаемого только пройдя через его противоположность. Сёрен Кьеркегор. Страх и трепет. Глава 1. Встреча с Уинстоном Черчиллем. Я пошёл к ближайшему магазину, ярко освещённому безличному месту под названием Tesco Metro.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 И не сегодня, так завтра она меня прикончит. Он протянул мне сигарету. Я вдохнул дым. Я уже знал, что это гадость, но всё равно вдохнул. А тебя как звать? спросил я. Он рассмеялся. Уинстон, блин, Черчилль. О, как пример министра, который был во время войны. Он закрыл глаза и затянулся сигаретой. Зачем люди курят?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 И ничего не происходило. Время шло, а всё оставалось по-прежнему. То ещё волшебство. Кто ты? Я пришелец. Меня считают бесполезным ничтожеством в двух галактиках. Не мог бы ты убрать свою чёртову руку с моей ноги? Я убрал руку. Извини, правда, я думал, что всё ещё могу тебя исцелить. Я тебя знаю, сказал он. Что? Я тебя раньше видел. Да, знаю. Я пробежал мимо тебя в свой первый день здесь. Помнишь? Наверное, я был голышом. Он отклонился назад, прищурился, повернул голову набок. Не, не, не тогда. Я видел тебя сегодня. Вряд ли я бы наверняка о тебя узнал. Нет, точно сегодня. У меня хорошая память на лица.